Глава восьмая. Никогда бы не подумала, что наяву увижу человека, у которого от гнева из волшебного жезла так и летят искры. То есть буквально. Прямо сейчас передо мной стоит королева-кристалл, и я готова поклясться, что из скипетра, который она держит в правой руке, только что вырвался с искр. Мне кажется, она в любой момент может превратиться в дракона. Но, к счастью, она просто направляется ко мне, так и стоящей с ногой, обмотанной краем шторы. Королева на ходу направляет на меня указательный палец, и я леденею до кончиков ресниц. Но я ведь ничего, ничего не сделала. Это вышло случайно, леди Кристалл? Я не... я не хотела... Умолкни, надоеда. «За оскорбление, которое нанесли мне ты и твой парень, вам придется заплатить очень дорого. Я запру вас в подземелье». «Нет, он не мой парень», — возмущаюсь я. «Эй, можно подумать, это для тебя хуже, чем сидеть в подземелье», — негодует Лукас, и я смотрю на него с ненавистью. «Не сейчас, Лукас». Королева вскидывает в воздух руку со скипетром, и я ошеломлённо наблюдаю, как он наполняется этими искрами. Выглядят они так, будто волосы могут наэлектризовать надолго. Собрав из них большой шар, она запускает его в меня. «Нет!» — кричит Лукас. «Я закрываю глаза. Чего я не вижу, того, я надеюсь, не почувствую. Только бы это произошло побыстрее. Ну, пожалуйста!» «Но я не чувствую ничего!» «Совсем ничего. Может, я умерла так быстро, что даже не успела этого осознать? Это было бы большим облегчением. Но, открыв глаза, я вижу, что королева смотрит на меня с еще большей яростью, если такое вообще возможно. Я думала, что сильнее разозлиться уже нельзя, но, видимо, ошиблась. Да, она явно еще более рассержена». «Элена, что ты сделала?» спрашивает Лукас. «Подлетев к тебе, этот шар просто рассеялся». Н «Ничего я не делала», — запинаясь, возражаю я, но королева явно не верит ни одному моему слову. «Ну, конечно же, не верит. Поэтому она снова взмахивает скипетром, создает шар размером не меньше прежнего, а то и больше, и снова запускает в меня. Я вскидываю руки над головой, пытаясь как-то защититься». Но снова ничего не происходит. Только на этот раз я вижу, в чём дело. Откуда-то из области моей шеи вырывается пламя, которое защищает меня от опасности. «Так я и предполагала», — цедит королева сквозь зубы. «Стало быть, это ты. Я-то думала, что никогда больше тебя не увижу». Я задаченно морщу лоб и спрашиваю Лукаса. «Ты понимаешь, о чём она говорит?» Он отрицательно качает головой, и мы снова поворачиваемся к королеве. Ей, должно быть, шоколад ударил в голову, потому что она несёт явный бред. Ты не обманешь меня этой маскировкой. Я знаю, что это ты, Агата. Что? От изумления я не могу сдержать крик. Поверить не могу. Королева-кристалл говорит, что я её пропавшая сестра. Минуточку. Да я только что узнала о капри Да как этой королеве вообще могло прийти в голову, будто я ее сестра? Но, похоже, именно так она и считает. Серьезно? Нет, нет, нет. Я не Агата. Я Елена. Клянусь. Не знаю я никакой Агаты. Я вру, чтобы не выдать нашего знакомства с Анселем. Нам ведь еще его спасать. Тогда откуда у тебя ключ? Что? Ключ? Я вскидываю руку к шее, чтобы убедиться, что он всё ещё здесь. Висит на цепочке, которую я надела перед школой. «Это подарок моей бабушке». «Лгунья! Ты же вылитая, Агата!» «Даже глаза те же!» Королева вопит во весь голос, точно хищная птица на охоте, запугивающая свою добычу. Я зажимаю уши руками, и тут она запускает в меня следующей магической штукой — На этот раз из скипетра вырываются не искры, а большие сверкающие лучи. Похоже, будет больно. Больше того, из этого разноцветия она наколдовала огромный шар и уже готова им в меня запустить. «Нет!» — Лука прыгает ко мне, отталкивая от гигантского сверкающего шара, который летит в мою сторону. «Он прямо надо мной, и мое сердце стучит с бешеной скоростью». Он так близко, что я начинаю нервничать, но тут по залу пробегает дрожь. Она такая сильная, что, кажется, будто замок вот-вот начнет рушиться. Что происходит. Лукас отстраняется, и я вижу, что творится вокруг. Шар угодил в каменную стену замка и проделал в ней огромную дыру. Меня поражает то, что камень горит, но ведь так не бывает, это невозможно. Но в Капри похоже возможно всё. Даже то, что злая королева, похищающая детей, считает меня своей сестрой-волшебницей.